«Вы, — указывая на Среду, — сказала Зоря Вечерняя, — можете переночевать в комнате Белобога. Она пустует. А вам, молодой человек, я постелю на диване. Вам будет много удобнее, чем на любой пуховой перине. Клянусь!» «Это было бы очень мило с вашей стороны, — отозвался Среда. Мы принимаем ваше предложение». «И заплатите вы мне не больше, чем заплатили бы за гостиницу, — сказала Зоря Вечерняя, победно вздернув подбородок. — Сто долларов. — Тридцать, — сказал Среда. — Пятьдесят. — Тридцать пять. — Сорок пять. — Сорок. — Ладно, сорок пять долларов. Потянувшись через стол, Зоря вечерняя пожала среде руку. Потом начала убирать со стола тарелки и миски. Зоря утренняя, зевнув так широко, что тень испугался, не вывернет ли она себе челюсть, объявила, что отправляется спать, пока не заснула, упав головой в пирог, и пожелала всем доброй ночи. Тень помог Зоре Вечерней отнести тарелки и блюда на кухню, где не без удивления увидел под мойкой престарелую посудомоечную машину и сложил в нее посуду. Заглянув ему через плечо, Зоре Вечерняя досадливо ахнув, вынула деревянные миски для борща. «Эти моют в мойке», — сказала она. «Простите». «Ничего». А теперь давайте поищем в шкафу пирог. Пирог яблочный был куплен в магазине, разогрет в духовке и оказался очень-очень вкусным. Они вчетвером съели его с мороженым, а потом зоря вечерняя выгнала всех из гостиной и постелила тени великолепную с виду постель на диване. — То, что ты сделал тогда за шашками, — сказал Среда, пока они стояли в коридоре. — Да. Это было хорошо. Очень-очень глупо с твоей стороны, но хорошо. Спи спокойно. Тень почистил зубы и умылся холодной водой в крохотной ванной, потом прошел через коридор в гостиную, выключил свет и заснул еще до того, как голова его коснулась подушки. Во сне тени один взрыв следовал за другим. Он вел грузовик через минное поле, и по обе стороны от него взрывались противотанковые. Ветровое стекло разбилось, и он почувствовал, как по лицу у него струится теплая кровь. Кто-то закричал на него. Одна пуля прошила ему легкое, другая раздробила позвоночник, третья вошла в плечо. Он чувствовал попадание каждой из них. Он рухнул на руль. За взрывом последовала тьма. «Наверное, я сплю», — подумал тень один в темноте. «Кажется, я только что умер». Он вспомнил, что ребенком слышал и поверил в то, что если умираешь во сне, значит, скоро умрешь и в жизни. Мертвым он себя, однако, не чувствовал. Тень на пробу открыл глаза. В маленькой гостиной, повернувшись к нему спиной, стояла у окна женщина. Сердце у него на мгновение зашлось, и он окликнул. «Лора!» Освещённая лунным светом женщина повернулась. «Извините», — сказала она, — «я не хотела вас будить». Говорила она мягко, с восточно акцентом. «Я сейчас уйду». «Нет, всё в порядке», — отозвался тень. «Вы меня не разбудили. Просто я видел странный сон». «Да», — согласилась она, — Вы вскрикивали и стонали. Я хотела было разбудить вас, но потом подумала, нет, спящего стоит оставить с нам. В слабом свете луны ее волосы казались блеклыми и бесцветными. Одета она была в тонкую белую ночную рубашку, отороченную по воротнику под горло кружевом и заметающую подолом пол. Тень сел на диване, окончательно проснувшись. «Вы зоря полу...» — он помялся. «Та сестра, что спала?» «Да, я зоря полуночная. А вас зовут Тень, ведь так? Мне так зоря вечерняя сказала, когда я проснулась». «Да. А на что вы там смотрите?» Поглядев на него внимательно, она знаком предложила присоединиться к ней у окна. Пока он натягивал джинсы, она повернулась к нему спиной тень подошел к ней долгий вышел путь для такой крохотной гостиной